Седьмая заповедь. «Не прелюбы сотвори». По-русски «не прелюбодействуй», то есть «не живи блудно». этою заповедью предписывается живущим в супружестве соблюдать взаимную любовь и верность, а безбрачным целомудрие и нравственную чистоту. Запрещается мужу покидать свою жену и жить в беззаконной связи с другой женщиной, а жене покидать мужа и жить с другим, как с мужем. Для холостых запрещаются все неблагопристойные действия, даже нечистые мысли. Апостолы говорят, что ни блудники, ни прелюбодеи не наследуют Царствие Божие. А так как разврату нередко способствует пьянство, то надо стараться быть трезвым, бодрым и разумным. Блуд вносит в жизнь много горя, неблагообразия, портит отношения между людьми и в семье, и в обществе. А главное – это великий грех, ведущий к погибели.